Глава 14. Собрание всех глав. Воины духов леса приближались ко мне с оружием в руках. Все они были похожи на разнообразных человекоподобных зверей. Но также среди них были и те, кто с напоминал просто животных. Например, боевые кошки, с которыми я когда-то сражался бок о бок, и меня это заставило сильно насторожиться. Их боевую мощь я надолго запомнил. Дело плохо. Если огненная не захочет мне помочь, один я навряд ли смогу справиться. Пусть так, но сдаваться без боя я, конечно, не намерен. Раз я могу пользоваться боевым трансом, значит, мы еще повоюем. Приготовившись достать свои клинки, я попытался принять боевую стойку, но понял, что не в состоянии. Словно мое тело перестало слушаться меня, и только сейчас я заметил, как нас вместе с огненным ужасом полностью опутали какие-то зеленые растения, похожие на лианы, с распущенными на них цветками, которые испускали различное, каждой свое слабое свечение. Заметив мое замешательство, одна из дряд обратилась к той, что, по видимости, была старшей среди них, разговаривала со мной. «Великая Ноэль, не слишком ли много чести для чужеземца чтобы вы использовали на нем свою способность? Думаю, наши воины сами бы его с легкостью усмирили. Вам же не стоит растрачивать свои силы понапрасну». «Не стоит недооценивать его, не забывая, что перед нами сейчас находится тот, кто погрузит весь мир во тьму, поэтому лишней предосторожность не будет», — ответила она, продолжая внимательно изучать меня. «Как скажете». С легким поклоном Дриада отступила немного назад. «Ну что, сэммертон готов прогуляться с нами?» «Что? Неужели вот так сразу, без какого-либо зазрения совести, сдадите меня урбрику?» Я пытался потянуть немного времени, чтобы придумать, как выпутаться из сложившейся ситуации, но на ум ничего не приходило. Хотя, может, оно и к лучшему, что я не смог принять бой. Эти дряды кажутся мне неплохими, и я не особо-то хотел убивать их. Но и отступиться я просто так не могу. Если потребуется, то прольется немало крови. «До этого я думал, что именно так и поступлю». Но сейчас мне дико интересно, что же с тобой случилось и почему ты принял облик эльфа, причем такого, странного и необычного. Будь это какой-нибудь иллюзией или просто трансформацией, я тут же бы почувствовала это. Но не все так просто, — говорила она, пока подходила ко мне еще ближе. Странно, но с ее приближением моя тревога начала уменьшаться, и постепенно я до такой степени расслабился, что почувствовал, как меня клонит в сон это ненормально это какая то магия я не могу вот так просто отключиться во время игры но мое сознание начала окутывать темнота очнулся я в каком то незнакомом помещении внутри все так же было зеленым и природным даже эта импровизированная кровать на которой я находился словно быспплете наистях жлиан что окутывали недавно мое тело хотя спустя мгновение я заметил что сейчас они никуда не делись «Понятно. Значит, она отключила меня и перенесла сюда. Все-таки это Наэль сильнее, чем кажется на первый взгляд. Я совсем не мог сопротивляться ее силе. Значит, я все еще жив и до сих пор не у короля Урбрика. Это из относительно хороших новостей. Но где, интересно, огненная? Что-то ее совсем не видно. Сбежала, может?» «Ты уже очнулся?» «Действительно быстрее, чем я думала. Великая была права» произнесла из противоположного угла «Дриада, или же Дух леса, по имени Элина». Присмотревшись, я понял, что это та самая видящее будущее, из-за которой меня и повязали. «А тебя отправили ко мне сиделкой, значит?» «Или же есть более глубокий смысл?» Ответил я, пытаясь подняться, но мне это не удалось. «Честно говоря, я сама попросилась, в надежде, что смогу снова увидеть твое будущее, тем более, когда ты уже больше не человек. Да и Великая Наэль поддержала меня в этом, «Но, увы, сколько бы я ни старалась, похоже, все-таки у тебя нет больше будущего», с досадой в голосе произнесла она. «Ага, разбежались. Чувствуешь себя виноватой?» спросил я, глядя ей в глаза. «С чего бы это?» «Ну, знаешь, по твоей милости меня собираются отдать самому ужасному человеку, после чего я, скорее всего, смогу лишь мечтать о смерти, которая будет казаться для меня спасением. А ведь ты даже не уверена, что твое предсказание правдивое» ведь я больше не человек», — пытался я надавить на жалость, видя в ней сомнения. «Возможно, частично ты прав, именно поэтому я здесь, но, к твоему сожалению, ничего не видно, а значит, мы не можем рисковать всем миром», — произнесла Элина, отведя взгляд немного в сторону. «Жестоко. Может, у меня хотя бы последнее желание есть?» — все пытался я продавить ее совесть. «Какое еще последнее желание перед отправлением в плен к этому извергу?» «Могу ли я попросить о чём-нибудь?» «В плен?» «Что ты хочешь попросить?» «После встречи здесь с главами королевств я намеревался встретиться завтра со всеми лидерами кланов чужеземцев, чтобы отговорить их от этой бессмысленной кровопролитной войны. Можете отпустить меня на денёк, а потом я сразу же вернусь. Просто нельзя упускать такую возможность». «Конечно же нет!» Ни секунды не раздумывая ответила она. «За кого ты нас принимаешь?» Думаешь, так просто обвести нас вокруг пальца? Ну, вообще-то я действительно надеялся на вашу гуманность. Скоро Урбрик будет здесь. И даже, допустим, если вы с ним и договорились, то как быть остальным живым существам, которых он однозначно всех перебьет или же проботит? О них вы подумали. Это мне говорит тот, кто и должен превратить наш мир в агонию. Мои слова ее явно задели, и она, поднявшись со своего места, в ярости начала говорить на непонятном мне языке. «Заклинание, что ли, какое-то читает?» «Больше похоже, будто она просто матерится». «Да говорю же, ты ошиблась. Я лишь пытаюсь спасти этот мир». «Возможно, то, что ты видела, это было моей неудачей?» «Тогда почему ты там был такой довольный?» — выкрикнула она. «А мне-то откуда знать? Будущего я не вижу, но себя настоящего знаю. И я намерен спасти этот мир». «Я бы, может, и поверила бы тебе, если бы не чувствовала внутри такую огромную сокрывшуюся тьму». Понятно. Они все здесь не так простые. Очень жаль. То есть вы меня не отпустите на собрание с чужеземцами? Крайний раз попробовал я удачу. Нет, и это не обсуждается. Кстати, уже практически вечер. Ты уже чисто физически не успеешь туда добраться. Долго же я, получается, проспал. Ну что ж поделать? Неужели я так облажаюсь на ровном месте? Обидно. Хотя эта встреча все равно уже ничего бы не изменила. На сегодняшнее утро тот игрок, к которому ты приглядывалась и который стал финалистом вместе со мной, Сэмертон, глобальным оповещением собирает всех лидеров кланов на совещание. Вообще-то я уже писал об этом, но решил напомнить еще раз. Хотя если бы ты не смогла увидеть глобальное оповещение, то и мои сообщения вряд ли тебе доходят. Но я надеюсь, что это не так». В общем, не знаю, что он именно задумал, но, к сожалению, у него ничего не получится. Король уже давно посадил всех игроков на свой крючок, и сняться с него будет крайне непросто. Хоть от нас представителем и является Эрвин, но я также решил пойти туда и возьму вместе с собой Нелли. Она сама напросилась, причем очень настойчиво. Хотя я и так считаю, что это неплохая идея, раз они с ним общаются. Надеюсь, с тобой все в порядке. «Мы не теряем надежды и продолжаем искать пути для твоего освобождения». Как обычно, Диалан отправил утреннее сообщение Талисаре в надежде, что с ней все хорошо, и она сможет прочитать его. Также он по привычке отчитывался перед ней по вечерам о выполненных заданиях и рассказывал о всяких новшествах в игре и событиях в их клане. Отчасти он делал это и для того, чтобы, если она получала его сообщение, ей было не так скучно. Ведь где именно находится Телесара и что с ней происходит, никто не знает. «Итак, все кланы уже в сборе, а этого выскочки все нет. Думаю, он слишком много на себя берет, чтобы вот так собирать всех глав, а потом просто взять и опоздать». Начал говорить каменное сердце, оглядывая всех собравшихся в зале. «Да он же никто, и звать его никак!» Подхватил кто-то из судьбоносцев, так как сам глава клана прибыть не смог. «Эрик, а с чего ты взял, что ты здесь за старшего?» — вмешался Диолан. — Я бы вот послушал, что он там собрался до нас донести. А тебя сюда вообще не звали. Ты глава клана или временно замещающий его? Думаю, и Эрвина здесь будет достаточно. — Думаю, и Диолан тоже не помешает, — ответил Эрвин. — Ну да, ну да. Вы бы еще полклана сюда привели. — Да я смотрю и от вас. Тут людей не меньше, не имеющих какое-либо причастие к этому... Ответил Диалан, глядя на Северного, Хесару и еще троих пришедших с ними людей. За последние несколько месяцев в игре образовалось множество относительно мелких кланов, которые также принимали участие во всем этом. Но на фоне таких мастодонтов они не решались раскрывать рты и вмешиваться в перепалки этих гигантов. «И все-таки я предлагаю подождать еще около десяти минут и потом отправиться по своим делам. Все-таки кем он себя возомнил?» «Кем-то, кто способен отправить подобное оповещение на весь мир?» «А вот и я! Заждались!» Чуть ли не выломав дверь, в зал ворвался Сэмертон. сэммертон прошептала Хиссара. «Сэмертон, значит!» — злобно повторил Северный. «Сэмертон!» — покраснев, подумала сердечная Нелли. «А вот и он!» — прокомментировал каменное сердце. «Неужели соизволил явиться?» «Да-да, простите за опоздание, но у меня возникли некоторые трудности, которые пришлось в экстренном порядке решать». «Ну что, приступим к обсуждению главного вопроса?» «Кстати, да, ты для чего всех решил собрать?» заговорил замещающий главу судьбоносов. «Для чего? Разве не очевидно? Чтобы предупредить вас, не лезьте за эти холмы, там вас ждет лишь смерть», — с хищной улыбкой произнес Сэмертон. «А? Э-э...» На лицах всех присутствующих отобразилось непонимание происходящей ситуации. «В смысле? Ты собрал всех нас здесь просто чтобы сказать это? Совсем охренел?» «Ну да», — весело ответил он. «Вернее, не совсем так. Изначально я хотел отговорить вас от участия в этой войне и постараться переманить на свою сторону хотя бы кого-то. Но сейчас я понимаю, что вы уже завербованы королем Урбриком, и поэтому другого способа, как просто убить вас всех, у меня, видимо, нет». «Да я тебя сейчас по стене размажу, малец!» «Ты что, сейчас шутишь? Или у тебя крыш совсем поехала?» Заговорил каменное сердце. «Ты кто вообще такой, чтобы так разговаривать с нами? И куда ты там собирался нас переманить? У тебя клан свой есть? Или думаешь, по случайности обосновался где-то там у эльфов, и теперь все можешь? Возомнил себя кем-то значимым? Ты просто насекомая, не стоит забывать свое место!» «Ха-ха, насекомая!» — со смешком повторила хисара Неужели он и вправду это сказал? Мне не послышалось?» Вокруг все остальные кланы зашушукались, но решили все же не встревать в эту переполку. сэммертон что же ты такое задумал?» Еле слышно, одними лишь губами прошептала Нелли. «Ах да, точно! Я ведь всего лишь член высшего круга эльфов, один из глав могущественного королевства. Куда мне до вас? В общем так, давайте еще раз все повторим». Вы сейчас собираетесь пересечь холмы, чтобы напасть на всё живое по ту сторону и стереть это с лица земли. Обратить в пепел. Я всё правильно понял? Ой, то есть всех, кроме земель Ротшид. Хранителей леса вы ведь не тронете, верно? Каких хочу хранителей леса? Ты о чём, головой Как? Король не сказал вам. Он же заключил сделку. Неужели за вашей спиной? Он пообещал, что не тронет те земли. Да? А знаешь, что он лично мне пообещал? — вмешалась красноволосая хисара, — что я смогу насладиться кровью любого живого там существа, что мы уничтожим и поработим абсолютно все земли и народы, которые их населяют, что мы завладеем могуществом, ранее нам и не снившимся, вот что. И ему я доверяю больше, чем какому-то мерзкому червяку, только что вылезшему из кучки навоза. Хм, с экспертами по навозу я, пожалуй, спорить не стану. Но все же кое-что добавлю. Неужели вы все здесь настолько глупые не понимаете, что Урбрик просто использует вас для своих целей? Вы пешки в его игре? Не более. Но сами возомнили о себе не весь что. А если же действительно хотите стать кем-то более значимым и весомым в этом мире, то можете присоединиться к нам, не ко мне. Это не какой-то там клан, это целое королевство. Встаньте на другую сторону и покажите, что у вас есть яйца. но ну, или дальше можете присмыкаться, словно насекомые. «Это все, что ты хотел сказать?» После небольшой паузы ответил каменное сердце. «Думаю, ты не только наша, но и свое время потратил впустую». «Ошибаетесь, не впустую». Сэммертон последний пришел и первый вышел из зала. Никто не откликнулся на его призыв. Хоть все и было очевидно, но это не меняло того факта, что это полный провал. Никто не встал на его сторону. Он как был до этого один, так и остался. Выйдя за пределы города, он шёл не спеша, явно о чём-то задумавшись, видимо, провал этой операции не прошёл бесследно. «Итак, вот ты остался один, такой беззащитный. Если честно, я разочарована. Неужели ты настолько туп, чтобы вот так просто после всего сказанного идти без задней мысли?» произнесла Хесара, перекрывая дорогу сэммертону «Как же обидно, что тебе столько внимания уделено, а ты оказался обычным куском безмозглого бревна». Даже до полноценного бревна не дотягиваешь. — Пожалуй, совсем соглашусь. Это слишком просто, тупо и бесит меня. — Как же бесит? — Почему ты вообще тратишь наше время, овощ? — присоединился к ней Северный. — Ты жалок. Умоляй меня не убивать тебя, и если мне понравится то, что я услышу, возможно, я оставлю тебя в живых. — Вот оно как. А я думал, вы должны были взять меня в плен живым, а не убивать. На лицах Хесары и Северного мельком пробежало еле заметное удивление. — В смысле? — Да. «Ну так это вы, безмозглые болваны. Неужели вы думали, что я просто так пошёл здесь, да ещё настолько медленно? Мне просто было интересно, кто же из приближённых шавок короля попытается меня поймать». «Но я разочарован. Это даже не глава клана, не диаланы и не каменное сердце, а какие-то жалкие отбросы, которых я и вовсе не знаю. Слишком просто», — цокая языком произнёс он. «Ха! Так ты решил, значит, показать нам свои зубы?» «Не боишься ли, что я их тебе обломаю?» — ответил Северный, бог меча. «Не боюсь, но у меня есть к тебе один вопрос. Если ответишь на него, я позволю себя схватить». «А?» — в недоумении вопросил он. «Ну так что? Это твой единственный шанс». «Задавай свой вопрос, наглая выскочка. Это не сделка и не значит, что ты не получишь по роже. Просто мне стало интересно». «Как ты стал богом меча?» М -м -м. «Так вот, что тебя интересует». «Ну, раз так, я отвечу тебе» все просто я тренировался вместе с богом меча че с настоящим богом он ускорил мое обучение без этого мне понадобились бы десятки лет ха, ха понимаешь тебе никогда не достичь такого уровня ты же мечник я все верно помню да мечник и ты всегда будешь позади меня ниже по навыкам не мели че пухи сэммертон уже превосходит тебя в сотни раз ха -ха. ты что малыш «Так отчаялся, что уже в третьем лице о себе заговорил!» С улыбкой на лице вмешалась Хисара. «Да-да, смотри сюда, малыш!» — ответил он. С этими словами тело сэммертона с треском начало трансформироваться и увеличиваться. На его спине вырос бугор, который словно разрывал его изнутри. Лицо начало вытягиваться, а глаза налились пламенной кровью. На руках и ногах появились ужасающие наросты, Вся его одежда мгновенно превратилась в лохмотья а сам он с каждой секундой становился все больше и больше, пока полностью не принял облик огромного красного дракона. «Что, мать твою, тут происходит?» Дрожа, еле удерживая в руках оружие, произнес один из сопровождающих. «Хесара, артефакт, воспользуйся им!» — крикнул Северный. «Я уже, не помогает!» «Ну что, малыши, куда делись ваши надменные улыбки?» готовы стать моей пищей». Несколькими часами ранее в землях Ротшидт. «Огненная! Огненная! Огненная! Я буду верещать, пока ты не ответишь. Я знаю, ты слышишь меня. Огненная! Эй, огненная!» «Да завались ты уже, достал. Разве ты не должен уже спать? Я не стану тебя освобождать, сам справляйся», — ответила дракон Сэммертону. «А я не прошу тебя об этом, ты права, сам справлюсь, Но тут же дико скучно, не хочешь ли кое-как повеселиться? Да и мне кажется, я уже слышу журчание в твоем животе. — Ага, как же слышит он журчание, — проворчала огненная, сглатывая слюно. — Так что ты там говорил про развлечение? — Тебя ведь не удержать подобными путами, я прав. — Ну, конечно, мне просто интересно, что будет дальше. — Так и знал. Смотри, что я придумал. Тебе же нравится развлекаться с людьми. Так вот, лети вместо меня на собрание всех глав кланов. Там ты примешь мой облик, но только человеческий, а не эльфийский. И кое-что произнесёшь от моего имени. А потом тебя попытаются схватить несколько чужеземцев. Вот там и повеселишься. Можешь даже сожрать их. Я только за. Ты что, всё ещё надеешься переманить нескольких слабаков на свою сторону? Да нет. Но я знаю, видео об этом разговоре разлетится на весь интернет. Но в будущем это также сыграет необходимую роль. На какой ещё интернет? Неважно. Сделаешь? «А я обещаю, что дождусь тебя здесь обратно, и ты не пропустишь тут никакого веселья». «Ну хорошо», — после мимолетной паузы ответила она. «Так уж и быть. Что мне надо будет передать этим человеческим букашкам?» «Практически все готово», — подумал я про себя. «Осталась заключительная часть. Вот теперь мне действительно придется положиться на Хисару. Надеюсь, она не подведет меня».